Часть вторая. Кошка и инопланетянин. Глава 1. Николай Кошка. Старинный род бояр Кошек уходил корнями в сидую древность. Георгий Рудольфович Кошка первый, кто нашёл упоминание о нём в летописях Ивана Грозного, но путь фамилии ввёл дали, вглубь столетий. У Георгия Кошки была страсть искать родственников в генеалогических линиях, строить дерево предков. Ибо верил Георгий Рудольфович, и от отца своего Рудольфа слышал, что династии, древнее дома Рюриковичей, восходит от императора Цезаря к Соломону, а там к Тутанхамону. Корни фамилии опутывали Грецию, Персию, Египет, расшифровав минойские иероглифы со стелы Акротири, Георгий доказал прибывание кошек в обители Афины и Париса. Следы вели к Зевсу. Такая радословная сулила немалой выгоды при поступлении на государственную службу в отечестве. В империи высоко ценилась древность рода, а особенно близость к различным императорским и божественным фамилиям. Ещё никто из советских людей в розыских предков не пробирался дальше мумий из египетских пирамид. Но к великому разочарованию Георгия, родственная связь с Зевсом скорее мешала карьере. Коллеги по Институту истории РАН СССР, обнаружив свежие следы приписок кошки в древних манускриптах, вымарывали их. Потом как громовержцы стали старинцы а затем попросили удалиться из учреждения. Георгий Рудольфович перешел на преподавательскую работу, всюду подчеркивая роль своей семьи в мировой истории. Отец Георгия, Рудольф, был старшим парикмахером на улице Тольятти в Москве. Сына же устроил учиться на исторический факультет МГУ. Не зря стриг бороду великому русскому писателю Елею Муромскому, имевшему влияние во всех учреждениях империи, связанных с историей. Он ее сочинял, выпрямлял, борясь с искажениями. Борода Муромского, как сам прозаик, была как лопата совковая, длинна и равна. Стричься Елей Моисеевич приходил раз в неделю, проводя в парикмахерской по часу два, отрывая часть творческого времени для поддержания образа славянского летописца каждый волосок знал. Посмотрит, скажет: "Вот этот укорочить, выбился. Вот этот отстричь совсем, цвет и седова стал. Вот тут подкрась, подчерни, осветли". Всегда Рудольф Кошка делал работу изысканнейшим образом, во славу традиций и добродеев третьего Рима. Годы проходили в трудах достойных, но настал момент, когда отпрыск дома служилого Георгий Кошка а кончил среднюю школу. Глядя на оценки сына, старший парикмахер зажмурился от испуга. Он вдруг увидел наследника с винтовкой в руках на поле битв великих империй в банановом крае земель там. Жена Клавдия, чуть раньше представив себе то же, заявила мужу: "Рудик, как хочешь, но чтобы сына вывел в люди, в армию он пойдёт, только через твой труп" с такими-то оценками. Да, Рудик, у некоторых оценки похуже бывают, а какими людьми вырастают, любо-дорого смотреть. В тот памятный день Рудольф Ефимович пошел на работу при параде, надев чистое исподнее белье, как солдат перед боем. Попросил Клаву погладить рубашку, принести из шкафа ботинки, приберегаемые для похода в театр, гости или, не приведи Господь, на собственные похороны. Догадалась жена, что родился в голове мужа план. Взяла она бутылочку одеколона Шипр и брызнула в лицо Рудольфа. "За что?" возмутился парикмахер, протирая заслезившиеся глаза. "Не устроив нашего сына Рудик, дома можешь не появляться, ни на панель же мне идти, место ему выпрашивать". "Ну ты уж сказала, в твоём возрасте не хами Рудик. Сосед мне каждый день намёки делает, а вот ты о чём по ночам думаешь, не знаю. Про соседа Клавдия приукрасил. Старичок Вознесенский, если на кого заглядывался, то по причине деменции и плохого зрения. Спорить с женой Рудольф не стал. День ответственный. Сегодня парикмахерскую традиционно посещал русскословец. Клава, послушай меня внимательно. Рудольф, осмотревшись, словно их могли подслушать, принялся шептать супруге свой план. "Рудик, ты гений! Вот почему ты женился на мне", произнесла потрясённая Клавдия и, поцеловав мужа, отправила на работу. Добежав до салона, Рудольф первым делом выгнал коллег. "Братья", сказал он, "идите, погуляйте. Сегодня переучёт инвентаря. Заря коммунизма уже на подходе". В кому ни у кого нет инструмента, тот не ест. Не желая вам сей доли, временно всех отпускаю и сам всё посчитаю. Приходите завтра. Сотрудники удивились поведению руководителя, но не возражая, покинули парикмахерскую коллективом, отправившись в пивную. Рудольф Ефимович закрыл за ними вход, вывесив табличку "Переучёт". Между тем, к заведению уже подходил Елей Муромский с бородой Заведующий спрятался за ширму, в щелку наблюдая за писателем. Муромский остановился перед дверью, по обычаю надавил на ручку. Светлые очи Елея в тот момент были устремлены в голубые сказочные дали в поисках заблудившейся в небесах Калиопы или Мельпомены, без которых стих не складывался, сказ про земли русские из-под пера живой водой не струился, но дверь не поддалась. Шариф, взглядом по сторонам, еле увидел табличку с невиданным ранее, а потому неизвестным словом. На крупном лице писателя мелькнуло замешательство. Вдруг, как бы ни взначай, за стеклом прошёл Рудольф Ефимович, погружённый в думы о выполнении плана. Бросив взгляд на растерянного писателя, Рудольф изобразил не меньшее изумление, опешив: "Елей Моисеевич, вы сейчас бегу?" Он бросился в кабинет за ключом. Как-то вы, батенька, а что такое переучёт? Слово-то какое нерусское, простроено отчетал парикмахера Муромский. Начальство придумало, распоряжение прислало: закрыть заведение, перечесть весь инвентарь. Вот ведь как неожиданно. Да уж. Но что мне делать? Глядя на красноречивую мимику Рудольфа Ефимовича, Станиславский пригласил бы заведующего в МХТ на главные и второстепенные роли. Тревога за судьбу отечества, испуг перед начальством, чудесно найденные решения последовательно отражались на лице Рудольфа. "Придумал", вскричал он. "Я, знаете, перечитаю после работы, к утру успею". "Проходите, садитесь". Ну уж, довольно пропромотал Елей у дружил. У меня встреча с почитателями, так сказать, мы его талант данного богам. Не знаю, за какой именно труд, но то сообщит судья, когда достигну царствия небесного. С незапамятных времён в красном углу зала висела фото Моники Белуччи в глубоком декальте и паучине. Елей, обратившись к ней как к иконе, Благодарственно перекрестился. Он был слеповат, но очков не носил. Мадонна, посмотрев на Монику, молвил Елей. Он прошёл в зал, сел в широкое кресло для клиентов. Воистину, Рудольф закрыл дверь, оставив табличку, разложил цирюльные принадлежности. Проси чего хочешь, милостивый государь, за доброту твою сердечную, разрешил Муромский «Да чего там, наше дело маленькое». «Не скажи. Крохотными делами выстлана дорога в рай. Большое дело в игольное ушко не пролезет, а маленькое и незначительное — им мир красится, как цветами летними». «Верно говорить, Елей Моисеевич, верно, как всегда. С чего-с начнем?» «Вот тут волосинка выпрыгнула, как пружинка. Сперва ее». «Потом, прошу, пройдись с линейкой по краям. С прошлой недели не равнялись». «Так-с». Рудольф Ефимович обладал удивительной способностью и разговаривать, и вести себя с разными людьми по-разному. Дворянин, не иначе. Минут десять он работал ножницами, всматриваясь в каждый влаз писателя. Муромский уснул, посапывая и почмокивая. В кармане Рудольфа громко зазвонил телефон. Елей Моисеевич вздрогнул, проснулся. «Извините», — Рудольф посмотрел на экран. «Супруга вызывает. Простите, секундочку». «Ничего, поговори». Муромский снова закрыл глаза. Рудольф Ефимович, отыгрывая роль в зеркале, сначала просто слушал, потом напрягся, затем схватился за сердце, упал в соседнее кресло. Писатель, склонив голову на грудь, Спал глубоким сном. Бродобрей, полулёжа в неудобной позе, ждал, когда Елей Моисеевич проснётся. Телефон разрывали рыдания. Время шло. Дотянувшись носком до летописца, Рудольф сильно ударил того по ноге. Муромский в замешательстве открыл глаза, осматриваясь по сторонам. Увидев парикмахера телефон, плачущий на полу, Елене стал торопиться, а прежде поглядел в зеркало. Борода подстрижена идеально. Оставшись довольным работой, хронист Земли русской повернулся к Рудольфу, тронув рукой плечо цирюльника, снял, отряхнул накидку. Милый, что случилось? Какая напасть? Очнувшись от наигранного беспомятельства, тот тихо произнёс: Сын, Дегоргий, разбился на смерть. Ваш сын? Ну, успокойтесь. Почему на смерть? Жена сказала. Как звать? Жену-то вашу, Клавдия Егоровна. Ой, дайте, я поговорю. Вы перелягте на диванчик, неровён час скончаетесь. Муромский поднял телефон с пола, взглянул на Белутчи, а потом сказал в трубку: Клавдия Егоровна, сообщите, пожалуйста, что случилось. Клавдия, уставшая рыдать, сбиваясь, рассказала о том, как их сын, круглый отличник, переходил дорогу в положенном месте, когда его сбил неисправный городской автобус. Мальчик пролетел более 100 м, ударившись головой о металлическое ограждение или стену дома, она не знала. Ещё говорят, ограждения или дом в восстановлению не подлежат, а его, истекающего кровью, везут в больницу. Сын шёл подавать документы на исторический факультет. Теперь он или умрёт, или точно никуда не поступит. Почему это никуда? Вы, Клава Егоровна, займитесь сыном, дай бог ему здоровья, а университетом займусь я. Да, ещё. У вас очень, очень заботливый и порядочный муж. Рыдания обрушились из трубки водопадом. Выдавив последние всхлипы и убедившись, что разговор кончен, Клава пошла выпить воды. Великий писатель сбросил звонок, подумав, как сильны страдания простого народа. Не менее великий талант только актёрский уже перебрался на диван. Лежи, не вставай, остановил Рудольф описатель. Я зайду к тебе в понедельник, как обычно. Бог милостив, медицина всесильна. Отцов в церкви попрошу молиться за сына. Как звать отпрыска? Георгий. Победоносец. Такие не умирают. Не дрейфь, лежи. Не беспокойся, Елией Моисеевич, сейчас жена придёт. Ну вот. Значит, жена придёт, а я пойду. Белуцци перехватила взгляд Муромского. Он подошёл поближе к фотографии. Моника произвела на Елея Моисеевича магический эффект. Минут 5 он рассматривал портрет, забыв про Рудольфа. Затем снял старое фото, свернул и положил в карман пиджака. Белуцци наполнилось сердце писателя неожиданной радостью. В парикмахерскую вбежала Клавдия Егоровна. "Ну?" дрогнувшим голосом спросил Рудольф. "Жив?" выдохнула Клава. "Ну вот, я пойду. В понедельник зайду, а Георгия Рудольфовича запишут в студенты. У меня вся история с факультетом вот где." Он показал огромный кулак. "До свидания." Кошки обнялись, проводив писателя за порог. Елимей Маисеевич вышел и позвонил супруге. "Знаешь, дорогуша, на меня снизошло вдохновение. Я увидел тебя совсем в другом свете. Сходи-ка в Кремлёвку к нашему косметологу". Пересняв Монику, он отправил снимок пластическому хирургу. Так Георгий Рудольфович стал студентом МГУ, а жена великого писателя через полгода сразила неотразимой внешностью весь московский бомонд на кремлевском приеме в честь Октябрьской революции 1917 года. «Настоящая русская баба», — говорил Елей Моисеевич. «Не ваши куры-дуры, заморские анорексички». Положенное судьбой время в канун Нового года у повзрослевшего остепенившегося историка Георгия Рудольфовича родился сын Николай Георгиевич Кошек. К этому моменту двухкомнатное дворянское гнездо Кошек заполнили фотографии знаменитых предков, замков, дворцов, лесных угодий фамилии. "Это наше наследство", говорил Георгий сыну. "Не уберегли" Мать Николая, учитель младших классов, на досуге написала учебник "Династическая ветвь кошек от Зевса до наших дней. Исторические очерки для 1-3 классов". Особи её лежало в издательстве "Учебная литература" более 5 лет. Редактор всякий раз перекладывал рукопись в самый низ стопки ожидающих печати сочинений, стоило ей подняться наверх. Родители души не чаяли в потомке царственной фамилии. Николай провёл детские и школьные годы в Москве и на даче в деревне Старая Сваль. Род возлагал на него большие надежды дослужиться до чинов в Кремле. Старания родителей раскрыть в нём божественный потенциал оказали противоположное действие. Вместо уверенного юноши Геракла двора Николай Росс робким, стеснительным мальчиком. Его пугали необузданные предки. Выглядел он совсем не по-царски: длинный, костлявый, с неподдающимися расчёски волосами и небольшими тусклыми глазами. С кислых кровь, с горечью думал иногда кошка-историк. В отличие от родителя, Коля пытался скрыть своё происхождение от небожителей Олимпа. Но усилиями отца слава фамилии добралась до школы, благоприятным образом повлияв на успеваемость Николая. С удовольствием принимая приглашение выступить на классных часах, Георгий Рудольфович рассказывал детям придуманные им истории. Вот одна из таких легенд. Пошли рыцари на землю варягов и русов, грабить, жечь, крестить огнём и мечом, требовать принять веру Христову. Разбили войска варяжские у острова Рюген, высадились с лодок на земле русов у крепости Гдов. Встретили там у Вороньего камня воина в литах совершенных силы необыкновенной, древнерусский. Примеш ли веру нашу, спросили рыцари. В чём же вера ваша? отвечал им воин. «Вера наша такова, всякий служит Христу, Богу нашему, головой и сердцем своим, а нам — телом и делом своим». «Чудна вера ваша», — отвечал воин. «Двум господам служить ни одному не угодить. Какой доход или выгода с нее будет? Никакого дохода выгоды тебе не будет, но обретешь жизнь вечную, будешь терпеть». Именем Божьим творить, приобретать на земле добро. Зненятно. Плата золотом ли, товаром каким полагается, если не от Бога вашего, поскольку жизнью вечной вы не распоряжаетесь, то от вас. Как тебе ответить, воин? Расчёт простой. Треть наша, треть хозяина нашего, треть твоя. Таковы условия франшизы. Веру в Христа я возьму. Больно жить хочется, но вы мне не потребны так уж то отыщу, то возьму себе без шизы вашей. С теми словами разбил воин лодки рыцарские, оставив одну. Отобрал у них товара разного, да вёсла, далым флягс с водой от щедрот своих, да палок, чтоб гребли обратно от камня Вороньего. Всю сотню братьев ордена Христова погрузил в посудину, кого битым, кого убитым, кого целёхоньким, и оттолкнул от берега. Как зовут тебя, погибель заморская? Чтобы проклял наш магистру тебя и весь род твой, чтобы сказал Богу нашему лишить тебя жизни вечной. Кошка, сын Кошкин звать меня, люди добрые. Приплывайте ещё к камню сему, меняться будем: с меня сила, с вас товар. 20 дней добирались рыцари до данцаго города по морю осеннему. Все вымерзли, застудились. Доплыв, рассказали магистру Людовику о походе. Да как были больные, нездоровы, все четвертованные оказались в наказание за поругание имени Божьева, а также и за пропажу товара ордена. А событии том оставлена запись в книге города. Кончалось сказание так: больше не плавали рыцари к камню Вороньему, а когда орден забыл историю сию и вновь двинулся на роусов потомок кошки Александр, прозванный Невским, утопил всех одной рукой. Кто ко мне с мечом придёт, тот от меча и помрёт. Кто с чем иным товаром или девками то пускай приходит, зла не будет». Среди добычи доставшейся кошки с первого похода ордена, по рассказам отца, был и фарфоровый сервиз магистра на 24 прибора. Ко времени Николая осталась только чашечка с блюдцем, которую мальчик продал в антикварную лавку на Ордынке из-за родителей, отказавших ему в деньгах на мороженое. На чашке был изображен рыцарь с мечом, крестом и русалкой. Попала она в семью не так романтично, как описал преподаватель истории. Это было всё преданное, принесённое женой. По молодости Георгию казалось, что супруга ценна сама собой. С возрастом же изменив точку зрения, он разыскивал чашечку по квартире, жалея о пропаже. Труды Георгия Рудольфовича давали всходы. Слава о предках кошки бежала впереди Николая. Твердой учительской рукой выводила ему пять по предметам, словно родина возвращала семейство, накопленные за века долги. К окончанию школы директор предложила выдать кошке золотую медаль. Как жертвенное подношение, но побоялась ответственности. Вдруг Николай неосторожным словом обнаружит свою безграмотность. Оставив прохлаждаться сына на даче, родители провели совещание на тему: куда путь держать в институт или в армию. Историк в молодости освобождённый от службы спокойно относился к любому исходу, теоретически предполагая, что армия лучшая подготовка к жизни, но супруга возражал, исполняя требования супруги Он пробежался по Москве в поисках приятелей-волшебников, способных устранить угрозу, но быстро вернулся. Знакомых у Георгия Рудольфовича, кроме дражайшей половины, не было. Более того, в душе кошка старший искренне считал долг отца исполненным, что удостоверил, вручив сыну книгу Александра Дюма "Три мушкетера", прослушав, что она интересная. Сие произведение, сказал он, есть лучшее руководство по взрослой жизни. Хочешь приуспеть, прочти, и мне расскажи заодно. Начиналось лето. Абитуриенты засели за учебники. Николай, лёжа на травке, мучился, куда бы пристроить роман Дюма. Через неделю болтания в гамаке юношу натёр мозоль на спине. От остывшего безделья Николай собрал волю в кулак, И отправился на экскурсию по округе, в места, куда в детские годы он так и не добрался, за калитку. Достав из сарая электровелосипед, Кошка покатил по просёлочной дороге. Но зарядки аккумулятора хватило только на 10 минут поездки. Ничего не могут сделать по-человечески, даже велик зарядить. Интеллигенция, справедливо негодовал Коля на родителей, оставив бесполезный велосипед во враге. Он пошёл куда глаза глядят по первой подвернувшейся тропинке.